4. И что прикажешь делать с этим народом? Ведь большой сплочённый и здоровый и сильный русской семьёй без сильной 10, 15 и 20 дружинников Ярослава. Чтобы их покорить, ограбить, полонить девок и баб для невольничих рынков Востока, наложить дань, быть уверенным, что эти богатыри, вооружённые рогатинами, косами, топорами, ценнут эти дани платить каждый год в установленный срок. Надо обдать на целое войско, которого Ярослав не имеет. А еще прежде эти большие семьи надо найти в непроходимых дебрях дремучего леса. Помыкавшись какое-то время, Ярослав убеждается, что с полюдием в этих оригинальных местах не проживешь. Чем тогда жить? Чем дружину кормить? Остается единственный и куда более доступный и обильный источник дохода – торговля. Правда и торговля Ростова Великого на убыль идет. Торговым людям остается только вздыхать и крутить головой, вспоминая прежние времена, когда к ним приплывали ладьи из неведомых стран Востока и Запада, и оставляли немалые деньги за проход и простой, и хлеб, и ремонт. А хуже всего, что в устье Которосли, чем дальше, тем больше шалят, нападают на караван и грабят, хода вниз не дают. Собственно, князь единственный для того и нужен Ростову Великому, чтобы он нес охрану торговых путей, без которых городу смерть. Так Ярослав становится воином. С весны, не слезая с седла, он изучает подходы к тому месту, где торговые люди Ростова Великого обыкновенно подвергаются нападению. Летом ему удается отбить набег Черемис и взять немалый полон. После праздника урожая торговые люди нагружают ладьи хлебом, мехами, полонами, медом и не торопясь с остановкой в Тимиреве спускаются вниз. Днём временем сам Ярослав в двух ладьях со всей дружиной и охотничьими людьми из Растова Великого по малыми реками и короткие Волками пробирается к Волге. И в сумерки осторожно двигая вёслами, укрывается в тени нижнего острова. Ладьи вытаскивают на песчаную отмель, дружинники в повалку спят под деревьями на траве. И два леет восток, Ярослав поднимает своё войско. Дружинки надевают кольчуги и островерхие железные шапки, а хоть и люди обходятся кожаными наплечниками. Лади, радуясь, подходит к северной оконечности острова и замирают. Солнце встаёт и поднимается высоко. Это сигнал. Из-под крутого берега Котра сливырываются лади торговых людей, так что кажется, будто угривцов в глуд совёсла. Улетают на стежи и как будто спешат спуститься вниз по течению. И как обычно, от низкого берега Волги отделяются быстрые узкие лодки мерядов. В глубине Ока сближаются с ладьями торговых людей, окружаются со всех сторон и лезут как кошки на борт. Торговые люди хватаются за мечи, которые у них под руками. Завязывается, как обычно, жестокая сеча, которой тоже, как обычно, победа нередко достаётся мерядам. Тогда на помощь торговым людям приходит воины Ярослава. Ногляда вся творимая благоверный князь Ярослав поверь дружине своей устрашить и разгнать и шатание сих беззаконных, да спасутся неповиннее. И дружина князя храбро приступила врагов, якой сие каяни иначе от страха препятати, и вели ужасе скоро помчайся по Волге реце. Дружина же князя и сам князь Ярослав погнался за неверными, да оружием бранным погубит сиху. Торговые люди, спасённые от разбоя, продолжают свой путь по Волге до Булгар. Ярослав входит в потрос и находит дивное место. Вблизи неподалёку по правому берегу в землянках и полуземлянках юдится племя миряд, которое кормится ловля из зверей и рыбы, кто там и разбоем. Прибывает в язычество и своим богом почитает медведя. Напротив крутым обрывом поднимается остров, поросший вековым нетронутым лесом. Остров мал, зато неприступен. Перед его защищает Волга и Котроса. А сзади глубокие медвежьи аураки, под одну которого заболоченный ручей, ни то на месте стоит, ни не то нехотя куда-то течёт. Он поднимается на самый верх и обозревает окрестность глазами государя и воина. Остров господствует над двумя реками, и его незамеченный ни одно ладья не пройдёт ни с верху Волги, ни с верху Котросли. А если пройдёт, то её остановят стражи. Если уйтить её пост на нижнем острове, за которым он только что укрывал своё боедоносное войско. Тем временем дружинники собирают Мириан. Оказывается, что они уже немного понимают по-русски. И замечательно то, что не огнём и мечом усмиряет он их, не ломает нежёдых деревянных богов, как Владимир и дядя Добрыня поступают и в Иеве, и в Великом Новгороде, и в Турове. Он обращается к ним с поучением благоверный князь, поучи людей он их, окажите и обиды не творите никому же, а наипаче, дозна богомерзкую веру их, моли их креститься, и люди сии клятвою у волоса обеща князу жить ей в согласии и обротся ему даяти, но то, чию не хотят укреститься, и так как князь Атыдия в престольный город свой Ростов, принять крещение не желают, Ирослаф не сгибает их бараньи рог. Образуется дани давать. Этого с него на первый раз и довольно. Он ждёт, когда проповедь и вразумение сделают своё неизбежное доброе дело. Неизвестно, проповедует ли кто-нибудь в медвежьем углу христианство. Похоже, до этого дела не успевают дойти. Я не клянусь своим богом Верисом обычные дани давать тем, кто у них есть. Пыхами в первую голову. Ещё, может быть, рыбой. И чего и нового у них попросту нет. Однако клянутся они, только что разгромленные в бою под гнетом меча. Но князь уходит, меч возвращается в ножны, и охота Дани пропадает, как не бывало. Ярослав ждет недолго, с началом лета он направляется в новый поход. Его дружине вновь пристают охочие люди из ростовчан. Он берет с собой епископа, попа и мастеровых из ростовских слобод набирается серьёзная сила, которая не может не представляться громадной небольшому усилению звероловов, рыбарей и разбойников. Она погружается на ладьи, и большой караван, плывший вниз в памятный день Петра и Павла, внезапно пристаёт к правому низменному берегу Которосля, предполагая нанести ужас одним своим появлением. Однако к их немалому удивлению ужаса не наводится. Миряне готовы к отпору. И прошлых гостей они во все оружие встречают, а перед битвой выпускают против русских медведя, которого почитают как бога. Ярославу ничего не стоит послать против медведя одного из дружинников, опытного воина и матёрого мужа. Но он не даром каждую свободную минуту погружается в книги. Ему ясен смысл этой сцены. Здесь местный бог противостоит всему русскому воинству. Окончательная победа за тем, кто победит в поединке. И он, сильный духом, тщедушный телом, сам выходит против лютого зверя и поражает его. Позднее скажут, что побеждает с секирой. В это трудно поверить. Секира требует размаха, а никакой медведь не станет ждать, когда его саданут по башке. Медведь встает на задние лапы и ломает охотника, прежде чем тот успевает пальцем пошевельнуть. Потому русский человек издавна медведя берет на рогатину, в исключительных случаях на копье. Какое оружие в тот день подвернулось под руки Ярославу, потом как разведать не удалось. Как он и предполагает, кончина медведя производит над звероловов, рыбарей и разбойников сильное впечатление. Тут наконец ужас валит их с ног. Они падают ниц перед князем, признавая его власть над собой, как нового бога, более могучего, чем тот, которому из поколения в поколение молились они. Ярослав же им говорит: "Товы Эти ли люди, кто клялись вашим волосам верно служить мне, вашему князю? Так какой же он бог, коли клятву, которую дали ему сами, попрали и преступили? Знаете, что не на звериную потеху и не на пир-ветие я спевал к вам я пришёл. Я пришёл сотворить над вами победу. И ни слова не отвечает ему, как громом поражённое племя, которое он только что покорил. Его слуги ставят шатер, он отдыхает после совершенного подвига. Второй его подвиг совершается утром, в памятный день пророка Ильи. Еще раз взойдя на вершину холма, еще раз оглядев, как выгодно стоит он по берегам двух рек, то ли важных для торгового дела, он будто бы говорит. На этом прекрасном береге, где Котороса сливается с Волгой, Да воздвижем во главу три святому Богу и на благожители этого края рубленный город и ныне положим ему основание а в доказательство моего к жителям здешней земли чадолюби уз будет знамением поражённый мной зверь с моей золотой секирой и серебряным моим щите что и приношу в дар первому храму который будет воздвинут в память этого дня По сием, князь опасно, соглядая все место пусто, наутрии же из шатра своего изнеси икону Богоматери, и со епископы, и со присвятеры, и со всем духовным чином, и с мастеры, и с воины, приедя на берег Волги, и там, и на острову, и его же учреди реки Волга и Котросль, и проточие водное, поставя на месте уготованном икону Богоматери. И повели епископу сотворить и пред нею молебное пение, и светить воду, и сию кропить и землю. Там же, князь, водрузи на землю сей древен крест, и ту положи основу святому храму пророка Ильи. А храм сей посвяти во имя сего святого угодника, яко хищного и лютого зверя победив день его. По сием, христолюбивый князь, повели народу рубить и древеса, и чистить им место, и держи умысли и град создать им. И так, а делать или иначе, строить и церковь святого пророка Ильи и град Созидателя. Он точно предчувствует, что это первый город, заложенный им, но не последний, и дает ему свое первое имя – град Ярославль. И вновь он не принуждает креститься местных звероловов, рыбарей и разбойников. Он считает нужным дать им пример, и, отобрав в Ростове великом охочих людей – доброй волей принявших святое крещение, населяет новый город исключительно христианами, рассчитав, что Ярославль станет единственным русским городом, в котором изначало не будет язычников. Впоследствии кто-то из благодарных потомков сочинит за него еще одну речь, которую тогда не мог он произнести, однако составленную в полном соответствии со смыслом всей его жизни. На Бреге 7 соорудим град. Дадим народу средства познать приятство и пользу взаимности с другими странами. Воздвигнем во славу Федержателю Храма. Учредим училище и с ним способом откроем скрытых талантов хранилища. Положим награды за успехи в науках, художествах, промыслах и в торговле. Добрую волю людей преклоним в обретение собственного благополучия их. И так с осторожностью поведем человека путем приятным к желаемой цели.